Тысяча суетливых тварей. Год назад. Шалан скользнула в комнату Балата, держа в руке короткую записку. Балат вскочил и развернулся. «Шалан, я чуть не умер от испуга». В маленькой комнате, как и в большинстве комнат особняка, были незастекленные окна с простыми тростниковыми ставнями. Сегодня их закрыли и заперли. Поскольку приближалась великая буря. Последняя перед плачем. Снаружи слуги колотили по стенам, приделывая поверх тростниковых ставней крепкие буревые. Шалан надела одно из новых платьев. Дорогое. Из тех, что покупал ей отец, сшитое по воринской моде. Прямое с узкой талией с карманом в рукаве. Женское платье. Она также надела жерелье, которое он ей подарил. Отцу нравилось, когда дочь носила это украшение. Юшу полу лежал в одном из кресел поблизости, растирая в пальцах какой то стебель. Его лицо приобрело отрешенный вид. За два года, что прошли с тех пор, как кредиторы утащили его из дома, он похудел, но из-за запавших глаз и шрамов на запястьях все равно не очень-то походил на своего близнеца. Шалана кинула взглядом узлы с вещами. Балат, хорошо, что отец не заходит к тебе. Эти баулы выглядят так, что и слепой бы понял, в чем дело. Юшу тихонько рассмеялся и потер шрам на запястье другой рукой. «Мало того, он дергается, стоит служанке чихнуть в коридоре. Тише вы оба!» Одернул их баллад, наблюдая за окном, где рабочие закрепляли буревой ставень. «Сейчас не время для легкомыслия. Преисподняя. Если он узнает, что я собираюсь уехать...» «Не узнает». Шалан развернула письмо. «Он слишком занят». «Готовится поразить великого князя своим великолепием!» «А не кажется ли кому-то удивительным?» – проговорил Юшу. «Что мы так разбогатели? Сколько на наших землях месторождений ценного камня?» Балат снова принялся опаковать вещи. «Пока отец этим доволен, мне плевать!» «Проблема в том, что отец не был доволен. Да, дом-довар переподнялся, поднялся. Новые каменоломни приносили фантастический доход». Вместе с тем, чем лучше шли дела, тем мрачнее становился отец. Бродил по коридорам, ворчал, срывался на слугах. Шалан просмотрела письмо. «Не вижу радости на твоем лице», – заметил Балат. «Они не смогли его отыскать». Девушка покачала головой. Хилоран пропал. По-настоящему исчез. Больше никаких контактов, никаких писем. Даже люди, с которыми он постоянно связывался раньше, теперь понятия не имели, куда тут отправился. Балат сел на один из своих узлов. «Что же мы будем делать?» «Тебе придется решать», — ответила Шалан. «Я должен выбраться отсюда. Должен». Он пробежался пятерней по волосам. «Эйли готова отправиться со мной. Ее родители уехали на месяц в Литкар. Момент самый подходящий. «А что, если ты не сможешь найти Хиларана?» «Я отправлюсь к великому князю». Его бастар сказал, что князь прислушается к любому, кто захочет свидетельствовать против отца. «Это было много лет назад», — напомнил Юшу, откидываясь на спинку кресла. «Теперь отец Фавори. Кроме того, великий князь почти покойник, все об этом знают». «Это наш единственный шанс». Балат стал. «Я уеду. Сегодня. После Великой Бури». «Но отец...» – начала Шалан. «Отец велел, чтобы я поехал с проверкой в поселке, расположенной в Восточной долине. Навру ему, что этим и займусь, а сам заберу элиту, и мы отправимся в Веденар. Пойдем прямиком к великому гнязю. К тому моменту, как отец явится туда через неделю, я уже скажу свое слово. Этого должно хватить». «Мализа?» — спросила Шалан. План по-прежнему предполагал, что он заберет мачеху с собой в безопасное место. «Не знаю», — ответил Балат. «Он ее не отпустит. Может, когда отец уедет к великому князю, ты отошлешь ее куда-нибудь? Не знаю. Как бы там ни было, мне надо уехать сегодня вечером». Шалан шагнула вперед и положила руку ему на плечо. «Я устал бояться». Объяснил ей Балат. «Устал быть трусом. Если Хилоран исчез, то я на самом деле старше. Пришла пора это доказать. Я не стану спасаться бегством и тратить жизнь на догадки о том, преследуют ли нас отцовские прихвостни. А так все будет кончено. Решено!» Дверь распахнулась. Несмотря на все издевки, что Балат ведет себя подозрительно, Шалан подпрыгнула в точности так же, как он, и пискнула от испуга. Но это был всего лишь Виким. «Клянусь бурей, Виким!» – воскликнул Балат. «Мог бы хоть постучать, Элита Элита здесь!» – сообщил Виким. «Что?» Балат кинулся вперед, схватил брата. «Она не должна была приходить! Я планировал забрать ее!» «Ее вызвал отец!» – объяснил Виким. «Элита прибыла только что вместе с горничной. Он разговаривает с ней в першественном зале». «Ох, нет!» Выдохнул Балат и, оттолкнув Викиму в сторону, ринулся в коридор. Шалан последовала за ним, но задержалась на пороге. «Не делай глупостей!» Крикнула она вслед брату. «Балат, план!» Было не похоже, что он ее услышал. Все может обернуться плохо. Буркнул Виким. «Или наоборот чудесно!» Пробормотал Юшу, позади них по-прежнему расслаблены. «Если отец как следует прижмет балата, может быть, он прекратит ныть и что-то сделает?» Выходя в коридор, Шалана ощутила холод. Была ли это паника? Всепоглощающая паника. Такая резкая и сильная, что все прочие чувства исчезли без следа. Этого следовало ожидать. Она знала, что так случится. Они пытались спрятаться, пытались сбежать. Конечно, у них ничего не могло получиться. У матери ведь тоже не вышло. Виким пробежал мимо нее. Она шла медленно. Не потому, что была спокойна, а потому, что ей тянуло вперед. Медленный шаг был сопротивлением неизбежному. Девушка пошла по лестнице вверх, а не вниз в пиршественный зал. Ей надо было кое-что захватить. Понадобилась всего минута. Вскоре она вернулась с кошелем, который ей когда-то дали, спрятанным в тайном кармане. Она спустилась по ступенькам, подошла к дверям в першественный зал. Юшу и Виким ждали снаружи, напряженно наблюдая. Они пропустили ее. В зале, разумеется, орали. «Ты не должен был этого делать, не обсудив со мной!» Орал Балат. Он стоял возле главного стола. Элита была рядом. Держала его за руку. Отец возвышался по другую сторону стола. Перед ним была недоеденная трапеза. «Балат с тобой бесполезно спорить! Ты не слушаешь! Я ее люблю!» «Ты дитя!» Отмахнулся отец. «Глупая дитя, которая не заботится о своем доме!» «Плохо, плохо, плохо!» Подумала Шалан. Отец говорил тихим голосом. Он был опаснее всего, когда говорил тихим голосом. «Думаешь?» Продолжил отец, подавшись вперед и упираясь с ладонями в столешницу. «Я не знаю о твоем плане сбежать». Балат попятился. «Как?» Шалан вошла в комнату. «Что это на полу?» Подумала она. Идя вдоль стены к двери в кухню. Что-то мешало той закрыться. По крыше снаружи застучал дождь. Пришла буря. Стражники были в караулке. Слуги разошлись по комнатам, чтобы дождаться, пока стихия уляжется. Семья осталась в одиночестве. Поскольку окна закрыли, комнату освещали только холодные сферы. Светлор давар не приказал разжечь камин. «Киларан мертв!» Бросил отец. «Ты это знал!» «Ты не можешь его отыскать, потому что его убили. Мне даже не пришлось это делать. Он сам нашел смерть на поле боя в Алиткаре. Вот придурок!» Эти слова пошатнули ледяное спокойствие Шалан. «Как ты узнал, что я собираюсь уйти?» Требовательно спросил Балат. Он шагнул вперед, но элита удержала его. «Кто тебе доложил?» Шалан присела рядом с тем, что препятствовало кухонной двери закрыться. От грохота грома все здание дрожало. У двери лежало тело. Мализа. Смерть пришла к ней после нескольких ударов по голове. Свежая кровь. Теплый труп. Он убил ее недавно. Вот буря. Отец узнал о плане, послал за элитой, подождал, пока та прибудет, а потом прикончил свою жену. Это не было убийством с горяча. Он лишил ее жизни в наказание. «Вот к чему все пришло», — подумала Шалан, чувствуя странное отрешенное спокойствие. «Ложь становится правдой». «Это ее вина». Она встала и прошла комнате, туда, где слуги оставили для отца кувшин с вином и чаши. «Мализа!» — предположил Балат. Брат не смотрел на шалан, он просто догадался. Она сломалась и все тебе выложила, верно? Присподня, не стоило нам ей доверять. Да, подтвердил отец. Она заговорила в итоге. Меч Балата с тихим скрежетом покинул кожаные ножны. Меч отца последовал примеру. Наконец-то! Усмехнулся отец. «Ты демонстрируешь хоть какое-то подобие хребта!» «Балат, нет!» Воскликнула Элита, вцепившись в него. «Я больше не буду его бояться, Элита! Не буду!» Шалан налила вина. Светлордовар перепрыгнул через главный стол, замахиваясь мечом, который держал обеими руками, и они сошлись. Элита закричала и попятилась, когда Балат замахнулся мечом на отца. Шалан мало что понимал о фехтовании. Она наблюдала за тем, как Балат и остальные тренируются, но настоящие поединки велись только на дуэльной арене. Сейчас все было по-другому. Сейчас все было жестоко. Отец снова и снова обрушивал на Балата удары, которые тот едва успевал парировать. Звон металла вторил грохоту бури. От каждого удара комната как будто вздрагивала. Или причиной тому был гром. Балат споткнулся, начиная стремительную атаку, и упал на одно колено. Отец выбил мяч из его рук. Неужели все закончилось так быстро? Прошло всего несколько секунд, совсем не как на дуэлях. Отец грозно навис над сыном. «Я всегда тебя презирал», — прорычал он. «Ты трус! Хилоран был благородным. Он противился мне, но делал это с пылом. «А ты? Ты ползаешь на брюхе, скулишь и жалуешься!» Шалан подошла к нему и протянула вино. «Отец, он повержен. Ты победил». «Я всегда хотел сыновей», — продолжил Светлор-давар. «У меня их четверо, все никудышние. Трус, пьяница и слабак». Он моргнул. «Только Хилоран. «Отец!» Позвала Шалан. «Выпей!» Он взял чашу и осушил до дна. Балац схватил меч. Все еще стоя на одном колене, он сделал выпад. Шалан закричал и меч со странным звоном заделаться, прорезав его сюртук и выйдя со спины, коснувшись чего-то металлического. Отец выронил чашу. Та упала на пол, пустая. Он охнул, ощупывая бок. Балат отвел меч и в ужасе уставился на отца снизу вверх. Когда лорд давар посмотрел на руку, на ней была капля крови. Не больше. «Это все, на что ты способен!» Зарычал он. «Пятнадцать лет тренировок, и это твой лучший удар? Атакуй меня! Срази меня!» Он отвел меч в сторону поднял другую руку. Балат разрыдался, и меч выскользнул из его пальцев. «Ба!» – завопил отец. «Бесполезен!» Он швырнул меч на главный стол, подошел к очагу, схватил железную кочергу и вернулся обратно. «Бесполезен!» Он ударил кочергой по бедру Балата. «Отец!» Забежала шалан и попыталась схватить его за руку. Он ее оттолкнул и снова обрушил кочергу на ногу сына. Балат заорал. Девушка упала и сильно ударилась головой о пол. Она могла лишь слышать, что происходило дальше. Вопли. Тяжелые удары кочергой почему-то мягкому. Яростный грохот бури наверху. «Почему?» – шмяк. «Ты?» – шмяк. Не можешь! Шмяк! Хоть что-то! Шмяк! Сделать! Шмяк! Правильно! Перед глазами у шалан прояснилось. Отец тяжело дышал, его лицо было в брызгах крови. Балат схлипывал на полу. Элита держалась за него, зарывшись лицом в его волосы. Нога Балата являла собой кровавое месиво. Виким и Юшу по-прежнему стояли в дверях в першественный зал, замерев в ужасе. Отец посмотрел на Элиту, в глазах его было убийство. Он поднял кочергу, чтобы ударить. Но потом оружие выскользнуло из его пальцев и со звоном упало на пол. Взглянул на свою руку словно с изумлением. И зашатался. Схватился за стол, но все равно рухнул на колени, а затем повалился на бок. Дождь стучал по крыше, казалось, тысяча суетливых тварей пытается проникнуть в дом. Шалан вынудила себя встать. Холод. Да, она теперь узнала этот холод внутри себя. Девушка чувствовала его раньше, в тот день, когда потеряла мать. Перевяжи раны Балата. Она подошла к плачущей Лите, Используя его рубашку, так и внула сквозь слезы и дрожащими пальцами начала работать. Шалан присел рядом с отцом. Он лежал без движения. Его открытые мертвые глаза таращились в потолок. «Что? Что случилось?» Спросил Виким. Она не заметила, как они с Юшу робко вошли в зал. Обошли стол и приблизились к ней. Виким глянул через ее плечо. Неужели удар балата в бок? У отца там текла кровь. Шалан это чувствовала сквозь одежду. Но рана была недостаточно серьезной, чтобы привести к такому. Она отрицательно покачала головой и объяснила. «Несколько лет назад ты мне кое-что дал. Мешочек. Я его сохранила. Ты сказал, со временем они становятся сильнее». «Ох, буря, отец!» Виким поднял руку к рту. «Черногибник. Ты...» «Вине», — уточнила Шалан. «Мализа мертва. Она возле кухни. Он зашел слишком далеко». «Ты его убила», — произнес Виким, уставившись на трупы отца. «Ты его убила». «Да». Шалан чувствовала полное изнеможение. Она проковыряла к балату и начала помогать Элите с перевязкой. Брат был в сознании и стонал от боли. Шалан кивнула Элите, которая принесла ему немного вина. Не отравленного, разумеется. «Отец мертв. Она его убила». «Что это такое?» Вдруг спросил Юшу. «Не делай этого!» Испуганно заорал Виким. «Клянусь бурей! Ты что же шаришь у него по карманам?» Шалан обернулась и увидела, как Юшу тянет что-то серебристое из кармана отцовского сертука. Оно было в небольшом черном мешочке, слегка влажном от крови, и лишь частично выглядывало сквозь прореху от удара балата. «Ох, буря отец", выдохнул Юшу, вытаскивая содержимое. Это было устройство, состоявшее из нескольких серебристых металлических цепочек, которые соединяли три больших самосвета. Один треснул и не светился. «Это то, о чем я думаю». «Духозаклинатель», – догадалась шалан. «Подними меня!» – попросил Балат, когда Элита вернулась с вином. «Пожалуйста!» Девушка, поколебавшись, помогла ему сесть. «Его нога!» «Нога выглядела ужасно!» «Им придется вызвать лекаря!» Шалан встала, вытерла кровавленные руки о платье и взяла у Юшу дохозаклинатель. Деликатная металлическая штуковина сломалась там, где по ней ударил меч. «Я не понимаю!» Пробормотал Юшу. Разве это не богохульство? Разве они не принадлежат королю, чтобы их могли использовать только ревнители? Шалан потерла металл большим пальцем. Она не в силах думать. Оцепенение. Шок. Вот как это называется. Шок. Я убила отца. Виким внезапно взвизгнул и отпрянул. У него нога дернулась. Шалан резко повернулась к телу. Пальцы отца спазматически дергались. Приносящий пустоту! воскликнул Юшу. Он посмотрел на потолок в сторону ярящейся бури. Они здесь! Они внутри его! это... Шалон присела рядом с трупом. Глаза шевельнулись, сосредоточились на ней. Слишком мало! прошептала она. Я-то оказался слабым. Ох, буря! Воскликнул Виким, присев рядом. «Он еще дышит! Это его не убило, а просто парализовало!» Виким вытращил глаза. «И он приходит в себя!» «Значит, надо закончить дело!» Шалан посмотрела на братьев. Юшу и Виким отпрянули, качая головами. Балат был в полубессознательном состоянии. Она снова повернулась к отцу. Тот смотрел на нее. Его глаза теперь двигались с легкостью. Нога подергивалась. «Прости», – прошептала Шалан, расстегивая замочек на ожерелье. «Спасибо за то, что ты сделал для меня». Она накинула ожерелье ему на шею. И начала скручивать. Она использовала рукоять одной из упавших со стола вилок. Набросила один конец застегнутого ожерелья на нее и, крутя, затягивала его все туже к рук отцовской шее. «Ступай-ка спать», — шептала она, — «в глухую пать, где тьма вокруг густая, колыбельная». Шалан бормотала сквозь слезы. Эту песню отец ей пел, когда она была малышкой и чего-нибудь пугалась. Его лицо и руки были в красных пятнах крови. Среди камней, что всех страшней, Замкни глаза свои. Шалан чувствовала его взгляд на себе. По коже бежали мурашки, когда она затягивала ожерелье. Пусть бури грядут, но уютно тут. Ветра колыбель качают. Шалан пришлось смотреть, как его глаза вылезают из орбит. Как лицо меняет цвет. Его тело дрожало, напрягалось, пытаясь пошевелиться. Он уставился на нее, безмолвно умоляя и укоряя в предательстве. Шалан почти могла вообразить, что завывания бури были частью ночного кошмара. Что вскоре она проснется в ужасе, и отец ей споет, как бывало, когда она была малышкой. «Кристаллов сияет изысканный лес». Отец перестал двигаться. Ты с песней моей, усни, крошка моя.